«А как Ней?» — император был гневен. Поутру он отписал в Париж невесть кому, что намерен нынче же заночевать в Збодунове, а в среду быть в Москве. Теперь, выходит, смекнул, что Малст припоздает. «Я спрашиваю, что у Нея?» «Да что у Нея? Нехорошо у Нея». Его полки трижды ходили в штыки, но в результате этой достославной бойни на следующий день в бюллетене Великой Армии ей будет уделено полторы строчки, так и не сумели отбить подступы к Ворошильскому броду. И вот теперь мимо нас по эскадронно, как на параде, переправляется русская кавалерия, неотвратимо, неудержимо надвигаясь на многострадальное правое крыло. Да уж какое там крыло? Крылышко обглоданное. Тут налетел с востока холодный и сырой ветер, разметал кучу черносвинцовых туч, громоздившихся на горизонте, продырявил сплошную пелену порохового дыма, который стелился над равниной. Император, не оборачиваясь, протянул руку за подзорной трубой и провел ею полуокружность, оглядывая панораму сражения. Да-да, точно так же смотрел он на рейта Букирской бухты, приговаривая «Начистил нам рыло Нельсон, ох, начистил». Маршаллы же тем временем готовились получить репримант, по-нашему говоря, взбучку, неминуемый и неизбежный. Но вот труба остановилась, уперлась в одну точку. Недомерок на мгновение отвел трубу от глаза, Недоверчиво протер его и вновь приник к окуляру. «Кто-нибудь может мне сказать, что там творится?» И ткнул в сторону равнины указательным и указующим перстом. Да-да, тем самым, каким показывал солдатам на сорок веков, которые смотрят на них с вершин пирамид, а Марии Валевской, в несколько иной, разумеется, обстановке, на свою походную койку. Свита поспешно обратила взоры туда, куда был вперен имперский перст, И тотчас взглянул целый хор: "Господи, помилуй и чёрт меня подери". И неудивительно. В дыму и пламени, в хриплом рёве русской артиллерии, в кромешном аду, творившемся на подступах к Сбудово, по полю, где после поспешного отхода правофланговых частей оставались столько трупы, двигались синие мундиры. Щитились штыки, и реял на ветру императорский орёл. В образцовом порядке и трогательном одиночестве, не расстраивая рядов и держа равноние, Линейный батальон французской пехоты героически продолжал наступление. Даже император лишился на миг дара речи. В течение нескольких бесконечных секунд он не сводил глаз с этого батальона. Черты бледного лица вмиг заострились, на скулах заиграли желваки, завращались орлиные очи, лоб под надвинутой треуголкой перерезала продольная складка, глубокая, как шрам». «С-с-с-с-у-у-у-у-мапапапа, сходили», — заметил штабной генерал Клапанбрюк, который заикался с тех пор, как его в «Весёлом доме» — дело было ещё в итальянскую компанию — очень не вовремя застиг обстрел австрийских батарей. «Папапа, -па палаумели в конец». Недомерок не отвечая, продолжал смотреть на одинокий батальон. Потом медленно и величаво повернул державную голову, Да-да, ту самую, которую он увенчал некогда в соборе парижской богоматери короной, вырванной из рук папы Климента VII, слабоумного старика, на понятие не имевшего, с кем он сел играть. А надо бы, зная наших корсиканских. А не знаешь, спроси у Карлоса IV, бывшего короля Испании, или у Гадоя, симпатичного такого здоровяка, с дарованиями и наружностью племенного быка-производителя, но того, который родной женой торговал. «Нет», — негромко промолвил он, наконец, с раздумчивым восхищением. Нет, клапан брюк. Они не сошли с ума. Он сунул руку под расстёгнутый серый сюртук, заложив её за вырез жилета, голос его дрогнул от гордости. Это солдаты. Вам ясно? Французские солдаты, скромные, безвестные герои, своими штыками выковывающие вешалку для моей славы. Он улыбнулся, едва не прослезившись от умиления. Моя добрая, старая, верная пехота. Клубы порохового дыма, изнутри подсвеченные зорницами разрывов, на мгновение заволокли поле битвы, и все стоящие на холме вздрогнули. В этот миг все думали только о судьбе этого батальона, решившегося на такой отчаянный и беспримерный порыв, и о бесцельности этого самопожертвования».